Суббота, 16 мая 1925 года. Дикон планировал, прежде чем отобрать у меня книгу и удалиться, встать посреди ночи, выпить горячего чаю, одеться при свете шипящих ламп, выйти из палатки и выдвинуться к пятому лагерю. Часа в четыре утра. Поэтому, когда мы с ЖК и Реджи забираемся в тесные спальные мешки, чтобы немного поспать, Я ставлю будильник в своих карманных часах на 3.30. Часы превосходные, очень дорогие. Подарок отца по случаю окончания Гарварда. И чтобы не случилось тут, на Эвересте, я бы очень не хотел их разбить. У них имеется очень удобная функция. Они беззвучно сообщают о достижении установленного на будильнике времени вибрации маленького металлического рычажка на задней крышке. Я кладу часы в карман жилета и в три тридцать чувствую лихорадочный трепет в районе сердца. И мгновенно просыпаюсь, несмотря на усталость. Как ни странно, за те несколько часов, что у нас были, мне удалось немного поспать. Один раз Жан-Клод разбудил меня и прошептал «Ты не дышишь, Джейк», и я глотнул английского воздуха из баллона, который мы положили между нами. Но в целом я так крепко еще не спал с тех пор, как мы поднялись высоко в горы. В третьем лагере я просыпался и хватал ртом воздух просто от усилия, необходимого, чтобы перевернуться сбоку на бок, и все время натыкался на замерзшие инии от собственного дыхания. Но здесь, на 1500 футах выше, я спал как младенец. «Значит, сегодня утром мы остаемся в лагере». Боковые стенки палатки по-прежнему трещали и хлопали, и я отчетливо слышал удары бесчисленных снежных шариков брезент «Еще день можно поспать и отдохнуть», — с облегчением думаю я и снова зарываюсь в спальник, хотя рациональная часть моего сознания понимает, что лишний день на такой высоте — не самая лучшая идея. Термин «зона смерти» в 1925 году еще не вошел в обиход, но после трех британских экспедиций на Эверест суть этого явления уже стала ясна. Здесь, в четвертом лагере, организм уже страдал от последствий пребывания на такой высоте. Я уже говорил, что и кислорода здесь столько же, сколько на уровне моря, 20,92%, если быть точным. Но при пониженном атмосферном давлении наши легкие не в состоянии обеспечить организму доступ к этому необходимому ресурсу. Внизу, в первом лагере, на высоте всего 17 800 футов, атмосферное давление, а значит и количество кислорода, которое могут получить легкие, в два раза меньше, чем на уровне моря. Если нам удастся взойти на вершину горы высотой чуть больше 29 тысяч футов, давление там будет составлять всего одну треть от нормы. Этого едва хватит, чтобы не потерять сознание, и явно недостаточно, чтобы предотвратить головную боль, тошноту, сильнейшую горную усталость и, возможно, самое худшее с точки зрения альпиниста, невероятную путаницу мыслей, галлюцинации и помутнение сознания. Таким образом, выше 8000 метров, чуть больше 24000 футов, на 500 с лишним футов выше, чем то место, где мы спим сегодня в Северном Седле, в будущей зоне смерти задерживаться дольше необходимого абсолютно исключено. Выше 8000 метров вы просто умираете. В буквальном смысле каждую минуту, которую проводите на такой высоте. Технический термин этого процесса – некроз. Доктор Пасанг объяснил, что при этом не только отмирают миллионы нервных клеток, остальной мозг из-за недостатка кислорода тоже не может нормально функционировать. Кровь становится густой и вязкой, а остальные органы начинают увеличиваться в размерах, как уже увеличилось сердце у всех нас, даже у шерпов. В буквальном смысле грозя разорваться и просто отключиться. Перестать работать. Пульс у нас давно уже участился до 140 ударов в минуту или даже больше, из-за чего каждый шаг вверх или легкая физическая нагрузка становятся не просто трудными, но и опасными. В тщетной попытке доставить больше кислорода к мышцам и мозгу кровь в наших жилах уже загустела, с каждым часом пребывания на этой высоте и с каждой попыткой подняться еще выше, увеличивая риск смертельно опасного инсульта или тромбоза. Любопытно что поскольку из-за недостатка кислорода кровь стала темнее, наши лица, губы и конечности приобрели голубоватый оттенок, и только периодическое подключение английского воздуха позволяет нам избавиться от самых серьезных проблем. А до вершины еще 5500 футов. Подумав, что скоро нам придется спуститься, я, тем не менее, глубже зарываюсь в пуховый спальник и снова проваливаюсь в сон, предварительно сделав глубокий вдох из кислородного баллона, отчего согреваются замерзшие ноги. Затем кто-то или что-то вваливается в палатку, и я резко просыпаюсь и пытаюсь сесть. Получается, с третьей попытки. Реджи нет. Мелькает мысль «пошла в туалет» но затем я замечаю, что ее спального мешка тоже нет. В проеме двери появляется Дикон, а за ним снежный вихрь стена холодного воздуха. Если б не красные повязки, которые он вчера повязал на рукава своего пуховика, я бы его не узнал. Он с головы до ног покрыт снегом и льдом, летный шлем, балаклаву и очки обрамляют сосульки, а огромные внешние рукавицы гремят, когда он пытается их снять. «На спине Дикона обледенелый кислородный аппарат, но маска не надета, и я не сомневаюсь, что регулятор поставлен в положении закрыто». «Холодное утро», — сообщает он, тяжело дыша. «Я вытаскиваю часы начала восьмого». «Где ты был, Ришар?» — спрашивает Джан Клод. «Я замечаю, что борода у него растет аккуратнее. У меня просто щетина, которая все время чешется». «Просто смотрел». «Можно ли пройти на Северный гребень?» — отвечает Дикон. «Нельзя». «Снег?» — спрашиваю я. «Ветер?» — отвечает Дикон. «Должно быть больше ста двадцати миль в час. Я пытался подняться по плитам, наклонившись вперед так сильно, что носом едва не касался гранита». «Один?» — в голосе Жан-Клода слышен упрек. «Нам ты бы не советовал этого делать». «Знаю». Дикон нащупывает нашу печку унно в тамбуре палатки и пытается окоченевшими руками зажечь спичку и поднести её к печке. Ветер каждый раз её задувает. «К чёрту!» — бормочет он и вносит печку внутрь. Очередное грубое нарушение правил пожарной безопасности. Я зажигаю твёрдое топливо, и Дикон ставит печку с котелком снега в защищённый от ветра угол тамбура. «Не думаю, что сегодня мы доберемся до пятого лагеря», — говорит он, расстегивая верхнюю одежду, словно в палатке не отрицательная температура, а тропический климат. Я заглянул в палатку и всех их разбудил. Реджи уже встала, возится с печкой, которая никак не хочет кипятить воду. Очевидно, сегодняшнее утро наградило их бессонницей, головной болью, одышкой, замерзшими ногами першением в горле и мрачными мыслями. Белые зубы Дикона насверкают сквозь сосульки, которые все еще свисают с его отрастающей бороды. «Думаю, это прекрасная стерва, гора, уже объявила нам войну, друзья мои. Бог, боги, судьба или случай дают нам возможность принять этот вызов». Внезапно он снимает внутреннюю варежку и шелковую перчатку и протягивает мне посиневшую правую руку. «Джейк, я приношу свои глубокие, искренние и безоговорочные извинения за свой глупый поступок, за то, что вчера забрал и выбросил твою книгу. Мое поведение непростительно. Я куплю тебе другой экземпляр и даже добуду для тебя автограф Бриджеса» как только мы вернемся из этого путешествия. По мне, это достойное предложение. Роберт Бриджес с тринадцатого года является поэтом-лауреатом. Я не знаю, что сказать, и просто пожимаю протянутую руку. Такое впечатление, что держишь в руке брусок мороженой говядины. Входит Реджи и зашнуровывает за собой клапан палатки. На ней полный комплект одежды на пуху. Единственное, что помешало бы ей начать восхождение прямо в том, в чём она была, это меховые ботинки Лапландер, которые мы предпочитали носить в лагере, пока сушатся наши обычные альпинистские ботинки. У этой обуви относительно мягкая подошва, которая не подходит почти отвесным склонам из скал, снега и льда. «Тянцинг Боти тя оболен», — говорит она, без всяких предисловий даже не здороваясь. «Его рвало последние шесть или семь часов». «Нужно спустить его, как минимум в третий лагерь, но лучше еще ниже». Диком вздыхает. «Предстоит принять трудное решение. Если мы останемся здесь, в четвертом лагере на северном седле, то будем слабеть с каждым часом, но это удобная позиция для прорыва в пятый лагерь на северном гребне, если погода улучшится. Однако улучшение погоды можно ждать неделю или больше» но если мы спустимся, то за это придется очень дорого заплатить в смысле логистики. Третий лагерь у подножья ледяной стены до отказа заполнен шерпами, в палатках нет свободных мест. Часть людей, скорее всего, страдает от высотной болезни, их придется эвакуировать в базовый лагерь. Наш груз для пятого и шестого лагерей, а также для поисков Персиваля, распределен между первым и четвертым лагерями и тщательно спланированный график доставки со сменными командами Шерпов теперь летит к чертям. Я знаю, что до сих пор каждая из экспедиций на Эверест, все три, сталкивались с той же проблемой вне зависимости от тщательного составления плана и количества носильщиков. Но для нас, собравшихся в хлопающие от ветра палатки у импера на высоте 23 тысяч футов, Это слабое утешение. «Я отведу Тенцинга вниз», — предлагает Жан-Клод. «Со мной пойдет Тейбир Норгей». «С Тейбиром все в порядке», — сообщает Реджи. «Просто устал». «Тогда он в состоянии помочь мне с Тенцингом на закрепленных веревках», — говорит джека «И мы вдвоем поможем Тенцингу спуститься во второй или первый лагерь, если нужно». После минутного размышления Дикон кивает. Если мы спустимся все вместе, то выселим из палаток третьего лагеря шестерых шерпов. — У нас остались только три жумара для подъема и спуска по веревкам, если нам придется последовать за тобой или ставить веревки выше, — говорю я. Такое впечатление, что мысли пробиваются сквозь вату. — Я еще не забыла, как завязывать фрикционный узел, — замечает Реджи. Мне хочется хлопнуть себя ладонью по лбу. Как быстро мы привыкли к новому снаряжению. Фрикционный узел на закрепленных веревках при спуске, наверное, даже безопаснее механической игрушки, придуманной Жан-Клодом. Не так удобно, но зато надежно. Значит, троим, Джейку, Леди Бромли, Монфор и мне по-прежнему предстоит решить, как долго мы останемся здесь» говорит Дикон сквозь обледеневшие усы. Мы будем пользоваться кислородными баллонами ночью, если почувствуем себя плохо. Но нет никакого смысла просто сидеть здесь и расходовать английский воздух. Поэтому придется поднимать сюда еще два комплекта кислородных баллонов для пятого и шестого лагерей, не говоря уже о попытке взойти на вершину или о продолжительных поисках лорда Перси Валя и Майера. Ровно столько у нас осталось в резерве. Есть какие-нибудь предложения, что нам троим делать дальше? Я чрезвычайно удивлен, что Дикон выносит этот вопрос на голосование. Или мне это только кажется? Армейский опыт и характер обычно подталкивают его в любой ситуации брать ответственность на себя. Кроме того, в дарджилинге мы все, даже Реджи, согласились, что за чисто альпинистскую часть экспедиции будет отвечать именно он. Думаю, «Я смогу доставить Тенцинга до нужного лагеря и вернуться сюда до наступления темноты», после непродолжительного молчания говорит Жан-Клод. «И передать указания по Сангу и остальным, что делать, как только погода немного улучшится». «Вы сможете спуститься и снова подняться сюда?» спрашивает Реджи. «В такую метель? При таком ветре? В такой холод?» Жан-Клод пожимает плечами. «Думаю, да». «Мне уже приходилось совершать подобные прогулки в такую же погоду в Альпах, без закреплённых верёвок, которые есть у нас на ледяной стене и на леднике. Я вставлю новые батареи в свою шахтёрскую лампу для последнего участка пути, уже в темноте». «Хорошо», — говорит Дикон, — «я предлагаю принять план Жан-Клода. Доставить Тенсенга на ту высоту, которая ему нужна сегодня?» спустить Тейбира, чтобы освободилось место для следующей группы шерпов, которые будут переносить грузы отсюда в пятый лагерь. Но мы вчетвером можем оставаться здесь не больше двадцати четырех или тридцати шести часов. Что скажете?» Я снова удивляюсь вопросу Дикона и убеждаю себя. Это свидетельство того, что он уважает наше мнение. «Согласна», — говорит Реджи. «Теперь у нас утро субботы». Если ветер и снег не утихнут или существенно не ослабеют к утру понедельника, нам всем нужно будет спуститься, как минимум во второй лагерь. Шерпы просто потеснятся, чтобы освободить для нас место или спустятся в базовый лагерь. «Завтра воскресенье, 17 мая», — тихим голосом напоминает Жан-Клод. Дикон молча смотрит на него. «День, на который ты планировал подняться на вершину. В ответ Дикон лишь проводит ладонью без перчатки по мокрой бороде. На ней еще остался лед, хотя часть уже растаяла. ЖК начинает одеваться. «Я забираю Тенцинга и Тейбира и начинаю спуск. Решать вам, Реджи, но я предлагаю перебраться сюда, в палатку импера пока мы не приведем еще людей на северное седло. Нельзя терять ни капли тепла, которые вырабатывают наши тела. «Когда я вернусь, тут нас будет четверо. Шерпы, которых я приведу с собой, могут занять другую палатку». «Хорошо», — соглашается Реджи. «Пойду заберу вещи и скажу Тенцингу и Тайбиру, что они идут с вами, Жан-Клод. Вернусь через минуту и... Но... Я принесла книгу для чтения. Холодный дом Диккенса. Надеюсь, она уцелеет при обыске и конфискации». Дикон в ответ лишь печально улыбается и чешет мокрую бороду. Следующим утром я просыпаюсь в 3.30 от вибрации крошечного металлического молоточка где-то в районе сердца и сразу же понимаю, что чего-то не хватает, что-то не так. Ветер стих, не слышно ни звука, кроме неровного дыхания спящих. Стены палатки покрылись синим от нашего дыхания, но они неподвижны. Воздух очень, очень холодный. Я напрягаю слух, но не слышу ни ветра, ни непрерывного шелеста от ударяющего в брезент палатки снега. Я потихоньку натягиваю ботинки и пуховик и выскальзываю из палатки, стараясь никого не разбудить. Жан-Клод вернулся после наступления темноты почти в десять вечера. Он сообщил, что сопроводил Тенцинга до второго лагеря, откуда его без труда доставят в базовый лагерь. Потом выпил почти два полных термоса воды, которые мы ему приготовили, и заснул, едва успев забраться в спальный мешок. Выбравшись наружу, я подтягиваюсь и делаю несколько осторожных шагов в сторону от занесенных снегом палаток. Далеко отходить нельзя, можно оказаться среди расселин или на краю обрыва. Убедившись, что мне ничего не угрожает, я оглядываюсь вокруг. Потрясающее зрелище. Убывающая где-то посередине между половинкой и четвертью луна и еще достаточно яркая, и ее серебристое сияние вместе с блеском рассыпанных по небу звезд заставляют снежные склоны и вершину Чангзе за моей спиной и громаду Эвереста надо мной ярко сверкать, Словно снег на них сам излучает холодный лунный свет. На севере, ниже седла, клубились залитые молочным светом облака, похожие на шапку густых сливок, стекающие на 200 или 300 футов с вершины северного седла. Третий лагерь и все, что ниже его, окутано туманом. Потом я слышал, что именно этот термин используют мои приятели-пилоты. Но на небе ярко светят звезды и луна. Ещё дальше, к северу из облаков, вздымались, словно гребень на спине гигантской сияющей ящерицы, череда восьмитысячников, уходящая вглубь Тибета и ещё дальше в Китай. «Впечатляющая картина, правда?» От звука этого спокойного голоса у меня за спиной я вздрагиваю. Оказывается, Дикон всё время стоял здесь. «Ты давно проснулся?» — шепчу я. «Не особенно. Те облака. Приближающийся муссон?» Тень дико накачает головой. «Вспомни, муссон приходит с запада и с юга. Просто буря, которая нам так досаждала. Еще неделю или дней десять до начала муссона погода будет определяться с северными ветрами. Эта неделя — лучшее время года для восхождения на Эверест. Он что-то наливает из термоса и протягивает мне кружку. Я жадно пью. Теплое какао». «Думаешь, мы застали это окно хорошей погоды?» — шепчу я. «Трудно сказать, Джейк, но мне кажется, сегодня мы должны выдвигаться к пятому лагерю». Я делаю глоток какао и киваю. «Будите стальных?» «Нет, пусть поспят», — шепчет Дикон. «Жан-Клод вымотан. Я заметил, что Реджи плохо спит, часто пользуется кислородом. Через час я приготовлю для вас завтрак» и потом вы пойдете наверх. «Мы пойдем?» — переспрашиваю я. «Разве ты сегодня не поднимешься в пятый лагерь?» «Думаю, нет». Он обращается ко мне, на его взгляд безостановочно скользит по залитым светом луны северному гребню, северо-восточному гребню и вершине вереста «Если повезет, две палатки МИДа, которые мы там поставили, Никуда не делись и ждут вас. Вы с Реджи и Жан-Клодом можете устроиться там и приготовиться к поискам Бромли. Думаю, что для удобства поисков нужно разбить шестой лагерь как можно ближе к отметке 27 тысяч футов. После вашего ухода я спущусь, а к вечеру вернусь с Пасангом и самыми сильными тиграми. Для подъема самых тяжелых грузов на северное седло мы воспользуемся велосипедом Жан-Клода, Потом заново упакуем продукты, кислородные аппараты и как минимум одну палатку для самого верхнего лагеря. Доставим все это к вам завтра утром, в понедельник. «Сегодня день покорения вершины!» — шепчу я. «Семнадцатое!» Я вижу, как в лунном свете сверкают зубы Дикона. «Мог бы быть, если б не поиски!» Все четверо могли бы начать восхождение, попробовать пробиться на вершину и к вечеру вернуться в пятый лагерь. Но ты не собираешься этого делать. Мне казалось, что ты... мы втроем. Собирались покорить вершину, а потом заняться поисками. Что заставило тебя передумать? Тонкая тень в капюшоне качает головой. «Конечно, я мог лгать леди Бромли Монфор и убеждать ее, что мы будем искать останки ее кузена на обратном пути от вершины. Но я бывал на высоте больше двадцати шести тысяч пятисот футов, Джейк. Там, в Дарджиллинге, она была права. За один подъем на самые высокие гребни Эвереста эта проклятая гора отнимает у тебя все силы. Сегодня у тебя в крови бурлит адреналин, и ты готов идти к вершине, преодолевая любые трудности. А завтра шерпы помогают тебе добрести до базового лагеря. Энергия иссякла, сердце расширилось, глаза не видят, пальцы на руках и ногах обморожены. Я хотел назначить на сегодня посхождение к вершине, но я обещал леди, что буду искать Перси и мы потратим на это пару дней, а потом решим, остались ли у нас еще силы, для покорения вершины. Я смотрю на черно-белый горб северного хребта, круто уходящего вверх прямо над нами. Я не взял с собой кислородный аппарат и теперь задыхаюсь от усилий, которые требуются просто для того, чтобы стоять. В глубине души я даже испытываю облегчение от новой отсрочки. Мне не хочется пропасть на этих высотах, как Мэлори и Ирвин в прошлом году. Но самое сильное мое чувство — это горькое разочарование. Возможно, это конец мечтам о покорении вершины. Почему в последний момент Дикон передумал? Нашей целью всегда была вершина этой проклятой горы. Значит, придется провести много времени на высоте больше восьми тысяч метров, наконец говорю я. Возможно, даже слишком много. Он как будто признает, что лишил нас лучшего шанса покорить вершину Эвереста. Но не говорит, почему принял такое решение. Особенно в последний момент. Я вижу, как сверкает высоко над нами северо-восточный гребень, словно вымощенный алмазами шоссе. До самой вершины. И ни намека на обычные ураганные ветры. «Думаешь, у нас есть шанс найти лорда Персиваля?» Наконец выдавливаю из себя я. «Нет», — отвечает Дикон, — «по моему мнению, ни единого шанса из ста. Но мы обещали попытаться. Мы взяли деньги леди Бромли». «На это мне нечего ответить. Я отдаю пустую чашку, и он накручивает ее на верхнюю часть термоса». «Поспи еще, Джейк. Сделай пару глотков старого доброго английского воздуха» с агрессией поспи, если сможешь. Я разбужу вас, когда поставлю греться завтрак на Унну. Прежде чем заползти назад в палатку, я еще раз окидываю взглядом эту сказочную картину. Эверест и другие вершины рядом с ним сверкают в свете звезд, ниже северного седла клубятся облака, и только едва видимый султан поднимается над вершиной, к которой мы пойдем через несколько часов. Впервые после отплытия из Англии я думаю, мы могли бы покорить эту чертову гору сегодня, и еще можем покорить в ближайшие пару дней, если не будем терять времени на поиски мертвого человека. Это возможно. И это твердая уверенность, а не абстрактное бахвальство.